Мужики и слушать его не хотели. «Что мир поредил, то Бог рассудил», — говорили они, а между собой толковали. «Теперь у Чубаловых машна то туга, смогут и голый песок доброй пашней сделать, потому и поступиться им до да прежними их полосами миру будет за великую обиду». Чубаловые поспорили-поспорили, да так и бросили дело —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 Разъезжая по ярмаркам и для поисков за старинкой, он всегда брал с собой Иванушку, чтоб с молоду он на людей насмотрелся, вызнал их свычии и обычаи и копил бы разум. Дома сидеть ничего не высидишь, а чужбина всему научит. Не нарадовался Герасим на братчанина, любил его пуще, чем отец с матерью, не мог налюбоваться на своего выучка. Примечание. Братанич, братыч, племянник, сын старшего брата. Сестренич, сестрич, племянник по сестре. Выучек, кончивший учение ученик относительно своего учителя. Конец примечания. Сколько денег привез с собой у Герасим? Да подлинно никто того не знал.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 Сарпинки, иголки, булавки, гребни, наперстки, ножницы, тесемки И всякой другой красносельский и сидоровский товары Примечание Медные, бронзовые и оловянные безделушки с самоцветными камнями То есть с цветными стеклышками Серьги, перстни, кольца, цепочки, брошки, булавки и тому подобное Их делают в селах Сидоровском и Красном Костромской губернии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 Набираются от закусочницы сказов и пересудов. И пошла про Герасима худая молва. Да не одна. И в разбои-то он хаживал, И фальшивые-то деньги работывал, И живучи у купца в приказчиках обокрал его, И будучи у купчихи в любовниках все добро у нее забрал. Столько было болтовни, Столько было про Герасима сплетен, смутков и клеветы,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 Изо всей окольности, из ближних и дальних селений, кланялись ему, величали, звали на праздное после смерти Нефедовича место наставника. «Ты у нас книжный, ты у нас поученный, в писании силу разумеешь, жизни степенной. ступай за попа!»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 «Нет больше и спасения», — думал он, — «в нынешние последние времена. Одно осталось ради спасения души от вечной гибели. Стань с умилением перед спасовым образом, да молись ему со слезами, несть правых путей на земле. Сам ты спаси, спаси мя, ими же веси путями». Укрепясь в таких мыслях, Герасим стал крайним нетовцем,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 О чем припечалилась невестушка? Спросил он у нее. Долго не хотела сказать про свое горе Пелагея. Наконец, после долгих неотступных уговоров деверя робко и тихо промолвила. Стало, Гаврилушке, надо будет солдаты идти. Голубчику моему ненаглядному, пареньку моему бесчастному, бесталанному».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 что на обширной прядильне Марка Данилыча не уискивалось ни одного работника, чтобы потягаться с Харламушкой. Примечание. Голландская бичева в толщину вязальной иглы идет на сшивку парусов. Отбойная нитка употребляется плотниками и столерами для отбоя прямой черты мелом. Конец примечания.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 Перемежаться бывало хлопоты на неделю либо на две, ему уж и скучно, и дома ему не сидится, тотчас берется и поедет кого надо поторапливать. Зато когда все заботы и суеты кончились, и Герасим воротился в отчий дом с купеческим свидетельством по третьей гильдии, и родная семья встретила его как избавителя, такую он отраду почувствовал, такое душевное наслаждение.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 «Считай!» — сказал Герасим. «Иванушка, подай счеты, голубчик, вон они на полочке. Гляди, братан!» Снова обратился к Абраму и стал на счетах выкладывать. «Вина миру пропоена на двести на десять целковых. Здешнему старосте две синеньких десять рублев, писарю сотня, голове пятьдесят, в правлении тридцать, окружному пятьсот»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 и в десять лет из худородных стали самыми лучшими изо всей сосновской окружной межи. Чужим здоровьем болея мир народ говорил, «Они ста теперь стали купцы, для чего же на нашей, на мирской земле сидят и тем крестьянскому обществу чинят поруху? Голи ты купец! Живи в городу! Не след твоей чести сидеть серых мужиков болтаться!»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 а дом и надельные полосы отдали бы в мир. Сколько не спорили Чубаловы, мир народ на своем стоял. Ступай вон из деревни, да и только. Посулили Чубаловы мужикам вина и всякого другого угощения за приговор, чтобы за ними оставалось все по-прежнему. Вино мир народ выпил, угощение съел, а от своего не отстал. Опять староста во двор, опять усадьбу и землю требует именем мира. За старостой стой весь мир народ к Чубаловскому двору привалил. Пытался было Герасим с Абрамом убедить мужиков, что ни дела они требуют, ни по правде поступают. Толку не вышло. Говорили Чубаловы с тем, с другим мужиком, порознь.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 Круговая порука до нас не касается, И во всем нашем добре мы сами себе хозяева. Никакое мирское начальство с нас теперь шиша не возьмет. Примечание. Коштан. Мироед, живущий на мирской счет. Ходок, ходатый по мирским делам. Горлан и коновод на мирских сходках. Плут, обманщик, пролаз, тяжебник. Конец примечания.